Я не могу доверить переводу своих стихов жестокую свободу. И потому пройду огонь и воду, но стану ведом русскому народу. Я и народец, я не иноверец, не сторожил, Ну что же, новосел! Я, как из веры переходят в ересь, отчаянно в Россию перешел. Я правду вместе с кривдою приемлю, Да как их разделить расщепить, Соленой струйкой зарываюсь в землю, Чтоб стать землей и все же солью быть.